Ты был единственный человек, которого я любила. Все другие внушают мне отвращение, но ты ты был красив. Твоё тело было подобно колонне из слоновой кости на подножии серебра. Оно было подобно саду, полному голубей.